Решение пятое. Оставить в прошлом ископаемое топливо. Уверенность, будто мы всегда будем нуждаться в нефти, газе и угле, питается психологической привязанностью к прошлому. Чтобы отказаться от ископаемого топлива, мы должны расстаться с убеждением, что оно необходимо человечеству для процветания в будущем. Только изменив собственные установки, мы сумеем сдвинуть свою логику, финансы и инфраструктуру в сторону новых видов энергии. Добывающие компании намеренно замедляют этот переход. Как поставщики все еще значительных и мощных источников энергии, они успели накопить огромное могущество, и в настоящее время их влияние очень велико. Многие фирмы не жалеют денег для противодействия законам, которые помогли бы избавить экономику от нефтяной и газовой зависимости. Но даже в этих фирмах некоторые люди на высших руководящих должностях хотят перестроить свой бизнес. Их желание искреннее мы знаем это из первых рук, но они находятся в трудном положении. Если изменения будут слишком радикальными и слишком быстрыми, Это разрушит существующую бизнес-модель, и инвесторы останутся недовольны. Если же затянуть с переменами, акции компании могут обесцениться. Некоторые руководители играют в опасную игру «уйти последним», выжидают, продолжая зарабатывать на рынке, которые покинули компании, отказавшиеся от ископаемого топлива. Почти все правительства по-прежнему стимулируют добычу и переработку ископаемого топлива. Сами промышленники могут это оспаривать, но факт остается фактом. Они получают огромную государственную поддержку. Во всем мире правительство ежегодно тратит около 600 миллиардов долларов на поддержание искусственно низких цен на ископаемое топливо. Это в три раза больше, чем субсидии, выделяемые на возобновляемую энергетику. Да, на словах правительства заявляют о поддержке возобновляемых источников энергии, но пока они не прекратят субсидировать ископаемое топливо, прогресс будет медленным. По словам Марка Карни, управляющего Банком Англии, если мы не обеспечим плавный переход от современной экономики, основанной на углеводородах, к полностью безуглеродной экономике, которая нам нужна в будущем, то в определенный момент финансовая система получит огромный удар, когда резко обесценятся активы, связанные с ископаемым топливом. Карни призывал избежать этого любой ценой. Если вспомнить, какая часть мировой экономики построена на ископаемом топливе, его предсказание не удивляет. Целые отрасли промышленности, многие компании и государства обанкротятся или резко обеднеют, если мы будем откладывать переход к чистой экономике и дождемся кризиса. Этот удар по экономике затронет всех нас. Государственные расходы финансируются в том числе из углеводородной ренты. Многие пенсионные фонды вкладывают средства в компании, занятые добычей и переработкой ископаемого топлива. Сама структура финансовой системы такова, что резкое обесценивание этих активов мгновенно ударит по другим отраслям, казалось бы, не связанным с добычей и переработкой напрямую. По сравнению с этим ударом финансовый кризис 2008 года покажется пустяком. Таким образом, необходимый отказ от ископаемого топлива должен происходить постепенно и по плану, а не в результате паники. В 2017 году главы ведущих центральных банков основали сообщество по повышению экологичности финансовой системы и теперь объединили усилия, чтобы отслеживать влияние климатических изменений на глобальную финансовую стабильность. Растущий корпус финансовых исследований о том, как страны и компании будут вести себя в будущем, которое радикально отличается от прошлого, помогает инвесторам оценить риск. Например, рейтинговое агентство Moody's, одно из самых влиятельных агентств, оценивающих риски для компаний и стран, в настоящее время владеет контрольным пакетом акций компании Risk First, которая специализируется на замере материальных рисков от изменения климата. Инвесторы уводят капитал из так называемых блокированных активов. Такое перераспределение влияет на рынки и привлекает внимание руководителей корпораций. Однако этот процесс должен идти гораздо шире и гораздо быстрее. Боритесь за стопроцентную возобновляемую энергию. В последние несколько лет получение энергии из возобновляемых источников значительно увеличилось. В настоящее время мы стремимся к тому, чтобы к 2023 году за счет возобновляемых источников удовлетворялось 30% потребностей в энергии, а в 2030 году — 50%. Ведущую роль в этом процессе играют крупные корпорации. Почти две сотни компаний, в том числе такие известные как Apple, IKEA, Бэнк Америка, Данон, Эбэй, Гугл, Марс, Найк и Волмарт уже на 100% перешли на электричество из возобновляемых источников или близки к этому. 75% жителей Европы и Северной Америки поддерживают правительственные меры по переводу стран на стопроцентное использование электричества, генерируемого возобновляемыми источниками. Чтобы возобновляемая энергия стала новой реальностью, мысль о ней должны продвигать на системном уровне влиятельные руководители и политики. Они, в свою очередь, представляют интересы своих избирателей. Вот почему важно голосовать за тех, кто выступает за чистую энергию. Если те, кто сегодня обладают властью и влиянием, хотят остаться в истории как государственные люди, ответственно выступающие в интересах граждан, им следует четче представлять себе будущее. А мы должны отдавать свои голоса только тем, кто обладает подлинным видением этого будущего. Сегодня у нас есть все основания для уверенности в нем. Развитие солнечной и ветровой энергетики происходит с такой скоростью и в таких масштабах, о каких мы не могли догадываться еще несколько лет назад. За последние десятилетия стоимость солнечных панелей снизилась на 90%. И в большинстве регионов мира возобновляемая энергия теперь по цене конкурирует не только с углем, но даже с газом. Такая же ситуация складывается с электроэнергией, вырабатываемой ветром, как на море, так и на суше. Аккумуляторные системы, позволяющие убрать перепады напряжения при получении электроэнергии от солнца и ветра, также быстро совершенствуются и становятся экономически выгодными. По мере снижения стоимости энергии формируется новое видение энергетических систем будущего. Они становятся все более интеллектуальными и взаимосвязанными. Составьте краткосрочный амбициозный план. У нас есть всего 10 лет, чтобы наполовину сократить выбросы в атмосферу и еще максимум 20, чтобы свести их к нулю. Корпорации и страны обязаны возглавить это движение, но внести вклад в снижение эмиссии парниковых газов может каждый из нас. Если у нас будет четкий план, и мы станем его выполнять, времени хватит. Необходимость 50-процентного сокращения выбросов в течение следующих 10 лет вот на чем должно быть сосредоточено наше внимание. Это общая цифра, достичь которой можно путем усреднения. Для тех, кто сильнее загрязнял атмосферу, сокращение должно быть большим. Лучше поставить себе целью 60-процентное сокращение, поскольку люди обычно склонны переоценивать то, что могут сделать за год, и недооценивать свои возможности за 10 лет. Какой станет ваша жизнь через 10 лет, если вы будете использовать на 60% меньше ископаемого топлива, чем теперь. Большая часть выбросов сегодня приходится на авиацию, автомобили, а также обогрев и охлаждение наших домов. Большая часть виновников выброса – дорогостоящее оборудование, от которого нелегко отказаться, например, автомобили, бойлеры и кондиционеры. Купив машину, вы будете на ней ездить. а попытка ограничить ее использование имеет свои пределы. Подумайте о том, чтобы в течение следующих 10 лет приобрести электромобиль. Повышение эффективности и дальности пробега электромобилей в сочетании со снижением цены и появлением новых механизмов финансирования делает их доступными для большинства людей. Даже модели со средним пробегом способны проезжать на одной зарядке более 240 километров, а число зарядных станций стремительно увеличивается. Кто-то захочет использовать другие виды транспорта или даже вообще отказаться от владения автомобилем. Этот вариант становится все более реальным. Что до обогрева и охлаждения дома, тут следует стремиться как к покупке экологически чистого магистрального электричества, так и к выработке его на месте. Одновременное повышение теплоизоляции и переход к электрообогреву может вас напугать. Но торопиться не стоит. Начните с ревизии энергопотребления своего дома, чтобы выявить утечки энергии и неэффективность ее использования. Это поможет расставить приоритеты в расходовании средств на совершенствование энергопотребления. Сначала вы можете выполнить самые дешевые работы, а затем запланировать более крупные инвестиции. Например, через несколько лет вам все равно понадобится сменить бойлер. Со временем вы сэкономите деньги и снизите вредные выбросы. На жизнь в богатых странах больше всего повлияет сокращение количества авиаперелетов. Таким прекрасным наш мир делает в частности то, что мы можем посетить разные его уголки, познакомиться со многими культурами, увидеть его красоты. Это ли не чудо, правда, не всем доступное, сесть в самолет в одной части света, а через 10 часов выйти в другой? Если вы любите путешествовать, летаете в командировки или посещаете родственников в других странах, вам будет нелегко отказаться от авиаперелетов. Лишь 6% населения нашей планеты когда-либо поднимались на борт самолета. Если вы принадлежите к их числу, то должны определиться и составить план. Вы можете принять решение больше никогда не летать самолетом, и в этом случае мы будем вам аплодировать. Правда, в реальной жизни это не всегда удается. Однако вы все равно можете внести свой вклад в снижение выбросов. Например, можно не летать самолетом в отпуск или пользоваться поездом, когда вам нужно добраться до места, расположенного, скажем, в пределах восьми сотен километров от дома. Можно ограничить число перелетов в год или проводить совещания с помощью видеоконференций. В любом случае, авиационный транспорт – одна из самых важных проблем, с которыми нам предстоит столкнуться на пути к 60 процентному снижению выбросов к 2030 году. Но ни это, ни другие новшества не должны вас пугать. Когда люди думают о кардинальных переменах в своей жизни – Они тревожатся, опасаясь непредвиденных потерь. Но все как раз наоборот. Мы можем сопротивляться переменам, но реальность такова, что скорость, масштабы и нерациональность использования ресурсов в нашей расточительной экономике мало кого делают счастливым. Когда мы сосредоточимся на осознанных переменах, чтобы помочь сохранить все, что нам дорого, то обретем чувство цели, которое улучшит качество нашей жизни. Попробуйте, и вы увидите, какие возможности перед вами откроются.